Глава 50-я давно уже чувствовала себя вполне сносной, и смысла валяться в больнице не видела. Так что в тот день, когда доктора единогласно решили, что лечение завершено, обрадовалась по-настоящему. Хотелось как можно скорее вернуться домой, к нормальной жизни, с семьёй, к обычным заботам. Но если быть до конца честной, на самом деле хотелось покинуть эту палату, где я вздрагивала каждый раз, когда ко мне кто-то заходил, потому что всё ещё надеялась, что симпатичная медсестра однажды скажет «А к вам посетитель!» и заговорщически шепнёт на ухо «Такой интересный мужчина!» Но, увы, Фил, кажется, забыл о моём существовании. Мне тоже пора навсегда перевернуть эту страницу. И лучше это сделать в другой обстановке, где у меня просто не будет времени часами лежать и вспоминать то, что было. Было и было. Всё. Точка. «А что, ваш муж за вами не заедет?» — спросила девушка у стойки регистратора, когда я проходила мимо, таща в небольшой сумке свои нехитрые пожитки. «Муж?» — удивилась я. «Ну да, такой симпатичный и представительный. Каждый день приезжал, спрашивал о самочувствии. Да и сегодня с утра был». «А, он...» — я сделала вид, что знаю, о чем идет речь. Не хотелось выглядеть совсем уж глупо. «Он просто сегодня не смог». Я постаралась как можно скорее проскользнуть в открытую дверь, чтобы никто больше не задерживал меня расспросами. Сердце стучало, как сумасшедшее. Так значит, он меня не бросил. Значит, ему не все равно. Пускай он зол на меня, пускай не хочет показываться, но он приходил сюда каждый день. Это ведь что-то да значит. Не успела я явиться домой, как в нашу квартиру позвонили. Ноги моментально стали ватными, будто из меня куда-то делись все кости. Громила Фила, мелькнула шальная мысль. Не представляю, почему я так подумала. Может быть, потому что в последнее время чаще всего именно они приходили в наш дом. Или потому что, несмотря на все твердые, недавно принятые решения, я очень хотела этого. Подумала и тут же на себя разозлилась. И пока бежала к дверям, злилась. И когда едва не сломала ноготь, лихорадочно крутя замок, тоже злилась. Я взяла себя в руки и неторопливо открыла дверь. На пороге стоял юноша в деловом костюме, впрочем, не слишком дорогом. По виду он был похож на клерка. «Мисс Магда Браун здесь живет?» «Да, это я». Я постаралась, чтобы разочарование не так явно читалось в моем голосе. Боже, неужели я и вправду предпочла бы видеть головорезов Фила? «Я представитель страховой компании». «Да, теперь моя настороженность стала еще больше». «Что еще за компании чего от нее ждать?» «Все сотрудники вашего казино получают хороший пакет страховки. Вы были застрахованы всего несколько дней назад, и вот такое совпадение, это происшествие...» Мне казалось, он едва удержался, чтобы не сказать «счастливое совпадение». «Ну да, как же. Меня били, пытали, чуть не изнасиловали и не убили». «Бросил любимый мужчина». «Действительно, как удачно вышло-то». «Конечно, вся эта история выглядит несколько подозрительно, и наши детективы будут внимательно рассматривать ваш случай. Вы же понимаете, мы не можем сбрасывать со счетов вероятность мошенничества. Я не думаю, что возможность получения вами полной компенсации очень уж высока. К тому же это займет очень много времени». «Что вы хотите от меня?» не выдержала я, совершенно не понимая, к чему он клонит. «И если вы не будете требовать полной компенсации, чек на эту сумму...» Он протянул мне белый конверт. «Вы можете получить уже завтра». Я раскрыла конверт, увидела цифру и перевела удивленный взгляд на клерка. «Здесь какая-то ошибка?» спросила я. «Нет никакой ошибки. Я понимаю, что эта сумма не вполне компенсирует все случившееся. Мы могли бы пересмотреть ее еще раз и, возможно, скорректировать в сторону увеличения, но, сами понимаете, ненамного. При существующих обстоятельствах...» Это все несколько подозрительно. и Я не понимала, о каких существующих обстоятельствах он говорит. Возможно, кто-то там подозревает, что я сама затащила себя в заброшенный дом и избила до полусмерти, а потом запугала беднягу Сэма, чтобы он взял вину на себя. Но одно я знала точно. Сумма, написанная четким почерком на белой бумаге, была нереально огромна, даже если не корректировать ее в большую сторону. Весь следующий день мне было не до грустных мыслей. «Какие же они бюрократы в этих своих страховых компаниях? На такую простую вещь, как сказать «я согласна на компенсацию» и забрать чек, у меня ушла чертова уйма времени». Что делать с полученными деньгами, вопросов не возникало. Большую часть отложить на оплату колледжа для н а то, что останется, просто тратить какое-то время, пока не найду работу. Возвращаться в казино мне не хотелось. Нужно было взять паузу и придумать, как жить дальше. И если за целый день у меня не было и минуты, чтобы вспоминать о Филе, то к вечеру уже все мои мысли были заполнены им. Я несколько раз брала телефон, находила нужный номер и уже совсем готова была нажать на вызов, но потом откладывала его в сторону. Что я могу сказать? И стоит ли говорить это по телефону? Да и даст ли Фил мне возможность что-то сказать? Может быть, просто не ответит, как сделал это уже однажды. Я не могла рисковать. Моё внезапно улучшившееся финансовое положение дало подсказку. Я знала, что делать. Сначала приняла душ, окончательно смывая с себя запах больницы, чтобы даже на корнях волос его не осталось. Ну и Холодина, грёбаный домовладелец. Когда-нибудь его чёртов котёл будет работать нормально. Потом я долго приводила себя в порядок. Это было сложно. Синяки и кровоподтёки на лице почти прошли. Сарапины зажили. Но и всё-таки кое-где оставались желтоватые следы белых отметин. Да и в целом неделя на больничной койке не пошла мне на пользу. Сероватый цвет лица, круги под глазами. Чтобы сделать из этого что-то более или менее приличное пришлось потратить уйму времени и извести немало косметики. Но результат оказался не таким уж и плохим. Я надела одно из тех платьев, что подарил мне фил натянула чулки, чуть подумала и стянула с себя трусики. Вызвала такси, предупредила своих, что буду поздно, или даже наоборот, рано. Они не стали задавать вопросов, и я была им за это очень благодарна. Найти нужный район было нетрудно. В конце концов, я приезжала туда не раз и запомнила дорогу. А вот отыскать нужный дом было уже сложнее, и все-таки я справилась. Отпустила таксиста и не без труда преодолела несколько ступенек крыльца. Мне было страшно. И все-таки не так страшно, как смотреть в лицо смерти там, в заброшенном доме. Я нажала на кнопку звонка. Сначала коротко и робко, потом сильнее.